Эпилог. Вышел из самого города Каденпарат Витольд Скорский признан виновным в грабежах и убийствах горожан. За содеянные злодеяния преступник приговаривается к смертной казни через повешение. Толпа загудела. Собравшиеся на площади жители были поражены, услышав оглашённый приговор. Мало того, что прилюдно судили сэра местного барона, так ещё и признали виновным. Когда Витольда арестовали, никто не сомневался, что озорвавшегося баронета быстро отпустят, поскольку не найдётся ни одного свидетеля, который рискнул бы дать обвинительные показания. Однако вскоре смельчаки всё же нашлись. А когда попаша-преступника начал давить на правосудие, Его также взяли под стражу. И тут горожан словно прорвало. К властям обратилось более сотни человек. Дело пошло быстрее, и через неделю состоялся открытый суд. На его заключительном заседании в толпе горожан затерялся молодой человек китайского происхождения. Он специально отпросился у боярина Данилы, к которому поступил на службу 2 недели назад. а своей просьбе Линк ни разу больше не напоминал. На новой работе он намеревался накопить денег и затем разобраться с врагами. Когда Данила показал письмо, в котором сообщалось о суде над убийцей, у парня выступили слёзы. "Я должен это видеть", сказал он боярину. "Езжай. Только ма, одного не отпущу. Всё-таки ты значимый человек в карашении. Будешь изображать купца, а ему охрана положена". «Я обязательно вернусь!» Китаец по-своему воспринял приставленную к нему охрану. «Верю, Ринг!» «Но не стоит забывать про эльфов», — пояснил Данила. Отряд сопровождения, состоявший из дюжины бойцов, и Борича с Гаврилой отправился налаживать торговлю за пять сотен верст на запад. Они прибыли вовремя, чтобы успеть на финальную часть суда. Молодой человек не стал дожидаться самой казни. Для него гораздо важнее было увидеть перекошенные от страха лица злодеев, прежде абсолютно уверенных, что им всё дозволено. Линг считал свой сыновний долг выполненным, возмездие настигло виновных в смерти его большой дружной семьи. А ведь боярин мог этого и не делать, подумал он. Но спас мне жизнь, дал хорошую работу, прекрасное жилище, Правду говорят, он ничего не забывает и всегда выполняет обещания. Даже не верится, что бывают такие вельможи. Впрочем, после всех невзгод должно же мне было повезти. И имя этому везению – Данила Ревин. Линк выбрался из толпы и направился к гостинице, в которой остановился их отряд. Навстречу шагали два шведских воина. Остановившись рядом, они велели предъявить документы. Линн собирался достать подорожную, но рядом неожиданно возник Борич, который показал служавым какую-то бумагу. Те согласно кивнули и пошли дальше. После отказа вступать в войну с Москoviей, шведские войска отправились на запад через реч Посполитую. Согласно договору, Швеция и реч Посполитая были союзниками, поэтому прохождение армии через её территорию не являлось вторжением. Однако там, где находился Карл Он всегда вёл себя как хозяин. Наглядным примером тому стало решение суда Городена. «Борич, скажи, а что за бумагу ты всё время показываешь шведам?» «Хм, там по-шведски написано. Мы — люди боярина Данилы». «И всё?» «Сейчас. Это самый надёжный охранный документ в здешних местах». Крашенский боярин пообещал королю Швеции, что не даст хода компромату. До тех пор, пока Карл не нарушит своего слова не воевать с русичами и не чинить вреда людям Данилы. 25-летний монарх наконец осознал, что некоторые обещания и договорённости выгоднее выполнять.